подмигнул глазом и надул губы, как бы говоря, знаем, какой это Брянский. «Смотри, не опоздай!» — сказал только Яшвин, и чтобы переменить разговор. «Что, мой соврасый, служит хорошо?» — спросил он, глядя в окно прокоренного, которого он продал. «Стой!» — закричал Петрицкий, уже уходившему Вронскому. «Брат твой оставил письмо тебе и записку!» «Постой, где они?»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 — Вздор! Только как вы по этой грязи поскачете! — сказал другой. — Вот, мои спасители! — закричал, увидав вошедших Петрицкий, пред которым стоял денщик с водкой и огурцом на подносе. — Вот Яшвин велит пить, чтобы свежиться. — Ну уж вы нам задали вчера, — сказал один из пришедших. — Всю ночь не давали спать. — Нет, каково мы окончили! — рассказывал Петрицкий.